Напился, хулиганил, понимаете, оскорблял по-всякому. И меня, и Гагаберидзе. Это записано в деле. Он вам говорил, с каким предложением к нему обратились те трое? Говорить можно что угодно. Вы б слышали, какие слова он выкрикивал по моему адресу. Я до сих пор этого подлеца помню. Меня интересует капитан, что он вам говорил. Племянница, говорил у него дома. Требовал, чтобы я разрешил ему позвонить. Они все хулиганье как напьются, так требуют телефон и грозятся лично министру жаловаться. Это было потом. Что он вам наговорил, когда его доставили в отделение? — Говорил, что эти парни валютчики. Вы задержали этих людей? За что же честных людей задерживать? Культурные люди, одеты аккуратно, не то что он, в рванье. Бород еще, понимаете, отрастил, в кафе пришел неопрятный, в куртке без галстука, дебош учинил, пиджак порвал. — Вы мне отвечайте, он вам говорил, что те трое предлагали ему доллары.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 и ломал спички, чтобы не ударить кулаком по столу и не закричать на этого человека, который в течение двадцати четырех часов дежурства в отделении милиции олицетворяет советскую власть. «А мне потом красней», — думал Сухишвили, сдерживая ярость. «Мне потом выдумывая вздорное объяснение, когда встречаешься с такими, как Марадзе, или с ребятами на заводе, или в институте, мне потом отстаивая честь мундира. До тех пор, пока есть такие вот тупицы»,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 МВД ходатайствовало перед Комитетом физкультуры о восстановлении вам звания мастера спорта. В аспирантуре приказ о вашем отчислении аннулирован. Сухишвили.